Глава двадцать восьмая. Рдзения. Месяц. Жовтень. Дара не сразу смогла подняться. Ее крутила, разрывала на части. В груди пылал пожар. Она вновь обращается. А если нет, то откуда боль? Откуда жжение в крови? Голову охватил мороз, а сердце пламя. Им не было в месте покоя. Что с ней? Послышался рядом голос. Марени не префтала делить в мертвную руку. в другими богами. Девчонка должна отречься. «Не глупись, Деслава!» — прохрепел мужчина. «Как можно отречься от лесного хозяина? А так же, как твоя жонка отреклась от Морены?» «Помолчи!» Чернава помогла Даре подняться, но ту шатала, и слабые ноги едва держали. «Драгон, не стой столбом!» — разозлилась Чернава. «Подай одежду! Не видишь, она замерзает!» На Дару надели овечий тулуп, Голову покрыли платком, щёк коснулись тёплой ласковой руки. Дарина, ты слышишь меня? Не дай силе тебя поглотить. Ты её хозяйка, а не она твоя. Голос доносился словно издалека. Взмахами чёрных крыльев мелькали перед глазами воспоминания о долгой ночи, о бальной крови на белом снегу, о бесконечном небе и тёмном лесе далеко внизу. Сколько воли Сколько силы изведала в эту ночь Дара, как никогда в жизни она была свободна и связана. Словно чёрные путы обмотали тонкие руки и потянули, потянули обратно к капищу. В этом лесу не было яркого солнца, горящего под самой землёй. Не было внимательного взгляда огненных глаз, не было ни лисавок, ни ауки. Другая хозяйка царила на поляне и по все округе. Этой госпоже было чуждо тепло, Разлившееся в крови Дары. Снегом и тенями закружила ночь, Дара вскинула голову, Глаза ее по-прежнему не видели, Но даже в кромешной, слепой тьме Она почуяла высокую женщину На краю капища. Белая, точно сотканная Из пургии теней, Прекрасная и ужасающая. Серебряным серпом Она разрывала снег И срезала алые маки С могил колдунов. Золото поглотит тьма, Обеспокоенно проговорил драган. Дара заморгала, затёрла глаза кулаками. Землю покрывал снег, и только жухлая трава проглядывала из-под него там, где от жара костров показалась земля. Никого, кроме воронов на поляне, не было. Маки давно отцвели. Не сможет. Сила Дарины иная, чем у нас. Её искупали в источнике при рождении. Откуда ты знаешь? Скрутила отрезкой боли. Дара упала на колени, ладоней обжег снег. Она набрала его, приложила к лицу, и, наконец, ее взгляд прояснился. Чернава сидела напротив. «Дарина!» — позвала она встревоженно. Дара прокашлялась, поправила под платком спутанные волосы, нащупав пальцами вплетенное в них вороного перо. «Я в порядке!» — хрипло проговорила она. Драгон и Здеслава сидели у одного из разведенных костров. Дара закуталась в тулуп, вместе с Чернавой подошла к ним, присела у огня на корточке, вытянула руки, пытаясь согреться. На губах ощущался вкус крови. Ею были перемазаны лицо, шея и грудь. Не сразу получилось вспомнить, чья это кровь. Невольно девушка коснулась пальцами собственной щеки. Оборотни зарезали ворона, чтобы забрать его обличье и отдать Дарине. Они стали одним. Она отняла чужую жизнь и... и взамен разделила с вороном свою. От отвращения девушка передернула плечами и постаралась не думать об этом. Из-за высоких елей уже пробивался рассвет. Драгон сидел прямо на снегу, словно холод, не был ему страшен. Он вытянул ноги, уставился на дару. Из-под съезжающей на лоб шапки торчали в разные стороны черные волосы. Колдун улыбался чему-то. Ранняя зима наступила в этом году. Выдохнул он тяжело, и пар вышел из его рта. «Гаспафа фельна, как никогда», — добавила довольность и слава, подбираясь ближе к огню. «Харафо». Дара наблюдала за воронами и все гадала, что они за люди, почему сплела вместе их нити марана и для чего привела к ним. Прежде боги предков казались далекими тенями прошлого. Много лет, как ушли прочь от капищ волхвы, И капища те поросли травой, но вот горели костры вокруг, и богиня явилась Даре, говорила с ней, и ту худшая из богинь, Марана Пряха, вы говорили, что от меня потребуется помощь. Дара посмотрела на каждого по очереди. Теперь расскажите, что я должна буду сделать? Чернава с облегчением вздохнула, присела рядом и прижала её к себе. Хорошо, расскажу, прошептала она. В другое время Дара толкнула бы ведьму Но на этот раз осталась сидеть, уставившись куда-то в сторону. Она ждала объяснений, но получила их почему-то от драгона. Ты пойдёшь в совин с учеником с Джежемира. Дара вскинула голову. Колдун выглядел хмуро, глаза сверкали злобой, крючковатый нос, словно вороний клюв, навис над худым вытянутым лицом, и казалось, что его приделали отдельно, когда остального драгона уже слепили боги, отпустили на свет, да в последний миг решили «Прилепить нос?» «Милошь будет против. Его никто и не спросит», — фыркнула Чернава, наконец отпуская Дару из объятий. «Я передам с Джажимиру с тобой письмо. Он перед нами в долгу и не сможет отказать». Дара задумчиво кивнула. «В Совине не было духов, не было и богов. Значит, не существовало места лучше, чтобы укрыться от лесного хозяина. Костры затухали. Здеслава, ковыляя, принесла пару поленьев и и подбросила в огонь. «И что мне придется делать в Совине?» спросила Дара. Чернава переглянулась с Драгоном, старуха Здеслава сердито хлюпнула носом, но в разговор не влезла. «Ты слышала о старшем сыне короля Властимира, принца Карля?» спросил Драгон. «Карл — следующий правитель Рдзении, и через него мы можем повлиять на будущее государство, через него мы сможем повлиять на судьбу всей страны. Для чего?» чтобы возродить Савиную башню и изгнать охотников. Дара вскинула бровь. «Не легче ли просто убить принца и всех остальных наследников?» Драгон разразился хриплым смехом. «Мне нравится твоя девчонка, Чернава», — произнес он. «Решительная. Такая нам и пригодится». С недоверием Дара перевела взгляд на Чернаву. Ее сидеющие волосы сверкали, словно покрытые ледяным узором. Между бровей пролегла глубокая морщина. Карл проклят. Он умрёт, и его не спасти, сказала она. В ближайшие пару лет он зачахнет, и тогда следующим на престол зайдёт его младший брат или его сын. Так зачем нам тогда Карл, если он скоро умрёт? Ты станешь его женой и матерью его наследника. Что? ошарашенно воскликнула Дара. Мы заставим всех поверить, что ты благородных кровей. Я знаю одного человека с Айоса. Его семья некогда владела землями в империи, но теперь у него в кармане не гроша. Он будет рад признать тебя своей дочерью за толстый кашель златых. — Я не Траутоска, — возразила Дара, — и говорю по-ратиславски, — никто мне не поверит. — Всему на Уфица, Мофна, — вставила Здеслава, — а на Траутоску ты пахофа, ну или хотя бы на полукровку. Под взглядами воронов Дара сжалась от страха, представив, что ей вправду придётся стать женой Ротзенского принца и родить ему ребёнка. Она дочь мельника, не дворянка. Она не может стать ровней принцу. Всё это звучало безумно. Но с чего бы Карл у женится на мне? Он одинок и болен, но кроме того, он легко поддаётся заклятьям. Чернава расплылась в злорадной усмешке. Не забывай, что в первую очередь ты ведьма. Дарана хмурилась, задумалась. От всего услышанного стало жарко. Запах крови стал невыносим. Она набрала в ладони мягкий, подтаивший от близости огня снег и принялась растирать лицо. Кожу заколол мороз. Карл не единственный наследник, рассудила она. По пальцам её потекла красная от крови вода. Я немного понимаю в таких делах, но разве его младший брат не имеет больше прав на престол, чем ребёнок карла по партзенским законом престол перейдёт сыну карла главное успеть выдать тебя за него замуж и устроить всё так чтобы никто этому браку не воспрепятствовал дочку мельника замуж за принца даре казалось что она во сне она не хотела замуж не хотела ребёнка не хотела незнакомого принца да и разве это было мыслимо чтобы она стала его женой но возражать теперь воронам было глупо Они пообещали помочь ей, значит, Дарье стоило хотя бы попытаться помочь им. Она не обещала, что справится с задачей. Значит, этого хочет ваша госпожа, чтобы вы возродили старые порядки и саวินную башню? Этого хотим мы, хмыкнула Чернова. А чего хочет госпожа, тебе знать пока не следует. Сначала испытаем твою верность. Охотники ворвались в дом раньше, чем Милаш успел что-либо предпринять. Он только накинул полушубок, а Ежи и Веся уже одеты и кинулись к двери, когда та распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Веся завизжала пронзительно, страшно, подскочила к Милошу и вцепилась ему в плечо. Она тем только помешала, не дала ему вскинуть руку, спалить первого охотника заклятием. А в следующий миг Весю уже ударили в висок, и она мешком повалилась на пол. Ежи вскрикнул, кинулся то ли к ней на помощь, то ли на охотника, но и с ним быстро справились». Милош понял, что сопротивляться бесполезно. Охотников было больше. В хате уже трое, а с улицы доносились голоса, кричали с рваным лайтурским произношением. Его самого не стали бить. Смуглый трутосец вышел вперед, посмотрел прямо в глаза Милошу и схватил его за руку, коснувшись мечом ладони. Милош вскрикнул, когда обожгло кожу, и охотник удовлетворенно улыбнулся. Он не стал мучить его дольше нужного, Отпустил и отошел в сторону. Неожиданное для охотника милосердие. «Связать!» — велел он. Милош и на этот раз не сопротивлялся. Ему скрутили руки за спиной. Он сердито и громко дышал, сверкая глазами в сторону неподвижных ежи и веси. И лихорадочно пытался сообразить, как поступить дальше. Скоро должны были вернуться вороны. Охотникам не справиться с четырьмя чародеями. Троутосец наклонился над ежи, коснулся клинком его шеи. Кожа осталась целой. Охотник перешагнул через ежи, потеряв к нему всякий интерес. Его внимание привлекла девушка на полу. Траутосиццы нагнулся над ней, кончиками пальцев в кожаной перчатке коснулся её подбородка, повернул, разглядывая правую щёку, цокнул языком. Любопытно, произнёс он и вдруг поднял испытующий взгляд на Милоша, черадей стиснул зубы, зная, что сейчас произойдёт. Зачем веся только за него вязалась? Охотник поднял безвольную девичью руку и приложил ладонью к мечу. Веся пискнула, распахнула глаза и заголасила от боли. Она попыталась вырваться, но троутосец ловко ударил её так, что она снова упала без чувств. Милаша не шевелился. Внутри всё сжалось, замерло. На мгновение ему показалось, что Веся не дышала. И у самого потемнело в глазах от страха, только не она. Что вы сделали с нашим братом? Охотник перевёл взгляд на Милоша. Врать было бессмысленно. Закопали на деревенском кладбище. Связать всех троих приказал траутосец. Их выволокли во двор. Милош единственный вступал самостоятельно, подталкиваемый в спину огромным, словно скала, лайтурцем. Еже ей ве всю протащили бездыханными по земле. Всё вокруг пестрело от тёмно-серых, как грозовое небо знамён. Золотые нити, что тянулись от вышитого солнца, сверкали, отражая вспыхи огня. Лайтурцы никогда не скрывали, что власть охотников их власть. И не только с чародеями они вели войну, но и со всеми, кто отрицал их волю. Любой, кто носил знак охотника холодной горы, служил Лайтури, будь тордзенец, ратиславец или проутосец. Их было немало, Милош насчитал девятерых. Отчаянье отвлекло от боли. Девять это много даже для воронов. Идара, с воронами ушла Дара. Лесная ведьма могущественнее их всех, пусть и неопытно. А Милош, он почувствовал жжение в ладони. Золотые искры исцеляли ожог, но одновременно утекали из тела. Фарадальское чудо сделало его сильнее, а знаний с Джижимир дал своему ученику достаточно. Если он сможет освободить руки, их бросили на землю двое охотников встали рядом на страже. Рассвет, почти мечтательно произнёс Строутосец, разглядывая горизонт. Чудесное время, чтобы сжечь ведьму, загоготал огромный лайторец. Милош не смог сдержать дрожи. Нет суда для чародеев, только костёр. Мы потеряем время, пока будем готовить костёр, послышался позади неуверенный голос. Может, просто запрём их в доме и под дождём Вольф, мы же не варвары, как эти родзенцы, с отвращением произнёс проутосец, но задумался, щурис не поднимающийся над рекой солнца, подсокал языком. Поторопимся, у нас мало времени. Охотники работали быстро, слажено, прямо посреди дороги возвели костёр. Принесли дрова, нарубленные седмицу назад ежи, проложили промасленное тряпё, чтобы скорее занелся огонь. Милош наблюдал, ждал Позади захныкала очнувшаяся Веся, забармотал молитву Ежи. «Командир, а этого тоже?» — спросили по-лайтурски. «Он же не колдун?» Милош прислушался к разговору. Ежи решили отправить в темницу. Охотники не казнили простых людей, только чародеев. Но по закону ордена за дружбу с ведьмой грозили рудники в холодной горе. «Тогда отправляйте весь Совин!» — с отчаянием подумал Милош, поглядывая на Траутостца. «И Курвина, сына власти мира, туда же!» Его внимательный взгляд не укрылся от одного из охотников. Милоша пнули сапогом в бок, ткнули лицом в землю, лежи смирно. Милош заскрежетал зубами, не о том он думал, не о том. Нужно было сосредоточиться. Пальцы нервно перебирали концы верёвки. Ему повезло, что у охотников не оказалось с собой кандалов. Что бы он делал, если бы его кожу прожигал металл из недр холодной горы? Но прежде чем Милош успел развязать путы, он ощутил, как задрожала под ним земля. Под снегом, утоптанным сапогами охотников, будто заворочился огромный змей, и с каждым движением всё сильнее вздымался вверх, вырываясь из-под земли. "Что за бесовщина?" закричал Траутосец. Дорога взвилась вверх в том самом месте, где сидел Милош. Он отлетел в сторону и упал набок. Разлетелись комья снега и земли. Охотники повалились с ног. Кто-то попытался выхватить меч, но тут же выронил. Хрипло распевая погребальную песню, ворон слетел прямо на троутосца, вцепился когтями ему в лицо. В одном гнавенье он выклевывал ему глаза. Мужчина завопил, схватился руками за лицо. Ворон увернулся, отлетел в сторону, и окровавленные яблоки глаз скрылись у него в клюве. Я развежу Раздался запыхавшийся голос позади. Милоша обернулся, в горячке не сразу узнал Дару. Она стянула верёвки с его рук и кинулась к сестре. "Сделай что-нибудь", крикнула она через плечо. Нападение застало охотников врасплох, но ненадолго. Огромный лайтурет спервым бросился с мечом на Дару. "Стой, сука!" взревел он. Луч солнца выглянул из-за крыши, ослепил Милоша, и он ухватил его, взмахнул рукой. Он не думал, тело само подсказало, что делать. В ладони вспыхнула искра. Огонь метнулся к охотнику, но тот успел увернуться. Занялась крыша хаты. Искры посыпались в разные стороны. Дара с силой топнула ногой, земля заворчала, взвилась вверх с новой силой. Лайториц не устоял на ногах и упал на спину. "Дара, убегай", донёсся голос со стороны. К ним подбежали чернавые драган. Милош свёл руки, загребая огонь с горящей крыши, и прежде чем двое охотников кинулись к нему, направил на них волну из чистого пламени. Золото в крови забурлило, огонь стал неукротимым, диким. Он вырывался из рук. Ежи зачем-то схватил палку, кажется, жерть от ветхого забора. Если бы это помогло ему против охотников. Ежи, у воды весю, крикнул Милош: "Я помогу". Охотник чуть не заколол Ежи. Милош вклинился между ними в последний момент, поджёг одежду на лайтурце. "Уведи Весю!" еже медлил, не в силах решиться. Он хотел помочь, но помочь ничем не мог. А пока он думал, Веся металась в толпе. Она кинулась к Милошу, но еже ухватил её за руку, остановил и побежал прочь по дороге, оборачиваясь назад. А земля лихорадочно плясала под ногами. Хата Воронов жалобно заныла, огонь и тряска рвали её на клочки. Милош остался у калитки, сжимая и разжимая кулаки, разминая пальцы. Ожог мешал плести заклятие, ладонь плохо слушалась. Он почувствовал дрожь в ногах, чего не бывало с ним никогда прежде. Ему было по-настоящему страшно, но рядом с сердцем бился огонь. Что ярче солнца, и это придавало сил. По правую руку от него встала Дара. Милош ощутил, как ярко запылало в ее груди золотое пламя. сильнее, чем в нём самом, жарче, чем в доме позади. Он загляделся заворожённый. Чёрные брови Дары изогнулись, тёмные глаза расширились от страха. Если не уверена, то беги. От его руки оторвалась столб огня, искры достигли заготовленного костра, и тот запылал, погнал дым к рассветному небу. "Нет!" выдавила Дара дрожащим голосом и снова топнула ногой. Вокруг них не осталось целого клочка земли. как если бы огромный плуг вспахал всю дорогу, охотники кинулись в рассыпную. Солнце озарило единственную улицу Гнёздица, и тени низких хат упали на костёр. Чёрные серебром волосы Чернавы растрепались, руки её парили словно крылья, стремительно ловко. От каждого её взмаха охотники падали на землю, корчились от невыносимой боли, умирали без единой раны. Дракон в чёрных одеждах походил на ворона, пикирующего с небес. Как левые пальцы скрючились будто когти. Он резко взмахивал руками, и невидимые лапы разрывали охотников, прежде чем они успевали настигнуть колдуна клинками. Заклятия прогрызали доспехи насквозь, раздирали кожу и вырывали мясо. Дракон был ловок, жесток, быстр, но недостаточно. Тяжёлая булава опустилась на его голову, и колдун рухнул на землю. а охотник с белесой короткой бородой занес булаву для нового удара. Дара завопила пронзительно тонко, когда череп драгона раскололся, словно орех. Землю вокруг залила кровь. Милош остановился, собрался с мыслями, посчитал. Двое сгорели, один ослеп, четвертый и пятый, как обезумевшие, держались за головы и не могли пошевелиться. Но шестой убил драгона, а седьмой и восьмой окружили чернаву. «Милош, останови их!» Под девчоночь ей беспомощно взвизгнула Дара, и сама первой кинулась к Чернаве на помощь, выхватила длинный нож. Лезвие блеснуло, отражая солнечный свет, и Милош ухватил этот свет, отбросил в лицо одного из охотников, так ловко, что и сам не ожидал от себя. Охотник ослеп лишь на мгновение, оступился, И Дара всадила нож ему в шею. Воин был много выше, и Дара ударила наугад со спины, почти не глядя. Но клинок вошел ровно в зазор между доспехами. Дара замахнулась снова. Милош зачерпнул огонь из пылающего костра. «Дара, в сторону!» Она отскочила прытко, и Милош пламенной петлей ухватил охотника, дернул, затягивая узел и подталкивая его к костру. Когда охотник рухнул в огонь и заверещал от боли, Милош сам испугался злорадной улыбки, что появилось на его лице. Но он не отступил, удерживал охотника на месте, пока тот еще пытался подняться, и отпустил петлю только после того, как руки противника безвольно опали в стороны. Милош посмотрел на собственные ладони, как если бы они были чужими. Он никогда еще так легко не убивал. Шестой. Чары забурлили жадно. В груди и в животе что-то яркое и горячее разгоралось, наполняло его. Седьмого и восьмого охотников одолело Чернава. Лай турцы упали на землю, хватаясь за голову, бормоча что-то на родном языке и будто не видя ничего перед собой. Чернава держалась правой рукой за левое плечо. Девять. Их должно быть девять. Милош закрутил головой, пытаясь отыскать последнего. Дара переводила лихорадочный взгляд с Милоши на Чернаву и вдруг в ужасе посмотрела на горящий дом, как если бы вовсе не замечала его до этого мгновения, и прежде чем Милош успел остановить ее, кинулась прямо в горящую хату. Ежи и Веся побежали по единственной улице. Во всей деревне не видно было ни души, точно гняздец вымер. Сюда Ежи потянул Весю в сторону. Девушка все оглядывалась, рвалась вернуться, но Ежи не отпускала ее руку. Быстро они достигли берега реки, оборвалась земля под ногами, но Ежи прыгнул вниз, утягивая за собой Весю. Они соскользили по мокрому снегу. Веся пискнула, подвернув ногу. Ежи зашипел, когда сам чуть не вывернул руку, пытаясь удержать девушку. Оказавшись внизу, он обернулся, но не заметил погони, и всё же стоило поспешить. Он повёл Весю к роще на берегу Модры, туда, где деревья низко склонялись над водой. Место было топким, под ногами хлюпало. Там рыбак из деревни прятал свою лодку. Она нашлась, где и обычно, спрятанной под плакучей ивой. Пожелтевший камыш иглами торчал из-под тонкого льда. Ежа не задумался ни на мгновение, ступил в воду, притянул к себе лодку. Под ногами захрустел лед. «Садись», — позвал он Весю и оглянулся. Девушка замерла в сомнении. Она смотрела назад. «Мы должны вернуться». Проговорила она слабым голоском, взмахнула руками от беспомощности и развернулась. "Стой!" Ежи чуть не упал в воду выпрыгивая из лодки. Он схватил Весю за руку, удержал рядом и силой затащил в лодку. Та закачалась под ними. Девушка попыталась вырваться, но Ежи крепко держал её, не давая уйти. Там в гнёздице верно погибал его друг, но всё, о чём мог думать Ежи, так это о том, как спасти Весю. Она вцепилась пальцами в его руку, огромные глаза наполнились слезами, и она что-то пыталась сказать дрожащими губами, но лишь всхлипывала. «Все будет хорошо, Милош справится», — пробормотал Ежи. Слова не прогнали сомнение. «А если их убьют?» Ежи притянул Весю к себе и обнял, вдыхая травяной аромат ее волос. Девушка, как в лихорадке, вцепилась в него, будто боясь выскользнуть из объятий и упасть в бездонную пропасть». Тулуп на ежи распахнулся, сквозь рубаху он почувствовал жар, исходящий от Веси. Вдали горел гнёздец, но ежи в этом гновене мог думать только о том, как чудесно прижимать к себе Весю, какой восторг чувствовать тепло её тела, какое счастье вдыхать запах её волос. Лодка словно колыбель закачалась под ними, затрещала треска и тонкая корка льда, что белой каймой тянулась вдоль берега. Ежа скользнул губами по соленым щекам, поцеловал мокрые губы. «Я люблю тебя!» — неразборчиво прошептал он и почувствовал, как его со всей силы толкнули в грудь. Он рухнул на спину, ударился о борт. Растерянно уставился на перекошенное от ярости лицо весе. Коса ее растрепалась, светлые глаза вспыхнули. «Я думала, что ты, Милошу, друг. А ты? Ты? Не смей мне такое говорить!» Воскликнула она и неловко прыгнула на берег. Никогда лодка закачалась сильнее, едва не загребая воду краями. А еж же, словно утопающий, что схватился за соломинку, потянулся следом за Весей и чуть не рухнул в ледяную реку. Пока он пришёл в себя, пока вылез из лодки, Веся уже ловко взобралась на высокий берег модры. Еж же побежал следом, надеясь её догнать, но увидел только, как мелькнул под холм её поновы. Огонь почему-то не коснулся Дары. Встоило переступить порог пылающей хаты, и воздух задрожал вокруг, отталкивая пламя. Крыша провалилась над печкой, занелся деревянный пол. Всё в доме было перевёрнуто вверх дном. Дара бросилась к поваленной лавке, на которой обычно спала, и ухватила мешок с вещами. Чудом лишь до него не успело добраться пламя. Из угла на неё уставились два жёлтых глаза. Взъерошенной домовой зашипела испуганно, словно кот обнажил острые зубы. Идём со мной. Дара протянула руку в спешке, позабыв правильные слова. Дух не мог уйти без особого обряда. А деревявшими пальцами она с трудом развязала мешок. Дышать становилось всё сложнее. Каждая баба в заречье знала, как позвать с собой домового в новый дом. И Дара тоже помнила слова, но посреди пожара, всё ещё чувствуя лохарадку битвы, она едва припомнила простое приглашение. Дедушка, дедушка, идём со мной. Пожалуй, в другой раз дух бы отказался. Правильные слова звучали чуть иначе. Да и Дара для него была чужой, но дом пожирало пламя, а хозяева пропали. Дымовой в сомнении огляделся по сторонам, прощаясь с родным домом. Дым застилал глаза, пепел лез в нос. Дара прикрыла рот локтем, стараясь не дышать. Когда огонь уже лизнул полу самых ног духа, тот юркнул в мешок и зарылся в вещах. Дара стянула веревки, когда ей на плечо легла чужая рука. Она закричала, подскочила, вырываясь, но ее силой потянули наверх, поставили на ноги. Милош не обругал Дару, хотя лицо его перекосило от гнева. Он схватил ее за подмышки и потащил на улицу, проволок до калитки. Лицо и одежда его почернели от копоти. Дара лишь мельком подумала, что она, верно, сама, словно уголек, но запах дыма, наконец, исчезал. перебил смрад крови. Они закашлялись. Вокруг лежали изуродованные тела, земля во многих местах обвалилась. Милош отпустил Дару, сделал несколько шагов, шатаясь, и побежал вперёд. Она растерялась, оставшись одна, но последовала за ним. Силы вдруг покинули её, она с трудом передвигала ногами. Назад, назад, закричал Милош, замахал руками. Им навстречу торопилась Веся. Полушубок её распахнулся, Лицо было бледным от страха. Милош, Милош, я так испугалась. Она будто не сразу узналася с трупа черневшую от гари. Дарка весь окинулась ей на шею прижалась, ткнулась носом в щёку. "Где ежи?" нетерпеливо спросил Милош. "На берегу у реки. Я так испугалась за тебя. Не оставляй меня больше, слышишь?" Не понять было, кому она это сказала, Милошу или сестре. Дара перекинула мешок за плечи, кусая потрескавшиеся губы. "Бежим!" Сердито буркнула она, хотя едва стояла на ногах. На самом краю деревни она оглянулась. Чернава и Здислава пропали, только дракон лежал мёртвым на земле. Мила же взяла Весю за руку, дальше они побежали вместе, Дара постаралась не смотреть на них. Недалеко от того места, где начинался спуск к реке, лежал мёртвый охотник. Глаза его были выколоты, лицо исцарапано острыми когтями, а голова пробита. Кто-то из воронов нагнал его. Дара не смогла оторвать взгляда от мертвеца, хотя в горле встал ком. Девятый, посчитал Милош. Они столкнулись с ежом на краю берега, где начинался крутой спуск. Там есть лодка, сообщил он, скорее. Они не знали, остались ли ещё охотники в деревне, не знали, выжила ли Чернава, никто из них не оглядывался. Быстрее, подтапливал девушек Милош, когда они запрыгивали в лодку. Он оттолкнул её от берега, стоя по колено в воде, и поплыл за лессам. Ежи схватился за вёсла, но грести у него получилось плохо. На их удачу течение модры понесло лодку в верном направлении. Мы остаёмся на виду с досадой сказал Милош. Они оглядывались по сторонам, всматриваясь в безлюдные берега реки. Возвращаться на дорогу никто не желал. Пешком у них было ещё меньше преимуществ перед охотниками. Некоторое время все молчали. Никто почти не шевелился, только Ежи греб вёслами, а Веся потирала обожжённое запястье. "Давай помогу", предложила Дара, дотрагиваясь до руки сестры. "Лучше я". "Мило что же", протянул ладонь, "всё-таки я целитель". Веся со смущённой улыбкой приняла его помощь. Отвернувшись, Дара опустила лезвие скрянорского ножа в реку. Кровь потянулась алой лентой вслед за ним. Хороший подарок сделал ей ераполк. Она его не забудет, пусть и не простит за остальное. С опозданием пришло осознание. Она убила человека снова и ничего не почувствовала, только жар в крови от погони, от минувшей опасности. Это было странно. Неужели убивать на самом деле так легко? Ой, даже шрама нет. Послышался голос весняны. Жаль, что с моим лицом так же нельзя. — Слишком поздно, к сожалению, — ответил Милош, касаясь пальцами воды, набирая силы. Дара отметила, как быстро затянулся ожог на его ладони. Она обернулась снова на гняздец, что почти пропал из виду, только черный дым взмывал к голубому небу. — Что с чернавой старухой? — спросила она. Милош промолчал, еже пожал плечами, а Веся пролепетала. — Они же оборотни, наверное, обернулись птичками и улетели... Дара нахмурила брови, кивнула. Оттерев нож и рука в тулупу, она убрала его в ножны. Потом сняла мешок с плеч и прижала к груди. Ее бросало ту в жар, ту в холод, как будто от горячки. Милош поджал полные губы. «Зачем тебе сдался этот мешок? Трепье дороже жизни?» Процедил он. Молча Дара развязала веревки и принялась в нем рыться. Домовой так хорошо спрятался среди вещей, что она его даже не заметила. «Возьми». Сердито проговорила Дара и вытянула ладонь. Глаза Милоша чуть расширились от удивления. Откуда? Я вырвала у тебя два пера, когда снимала проклятие. Одно сожгла, второе сохранила на случай, если ты вновь захочешь стать соколом. Пальцы Милоша чуть подрагивали, когда он принял перо из рук Дары, и ты не вернула мне его сразу, а ждала всё это время, хмыкнул он. Дара промолчала, собрала волю в кулак, чтобы не отвести взгляд. Я не знала, захочешь ли ты ещё когда-нибудь летать. А теперь испытующие горели зелёные глаза, уверенно, что да. Весь осяжее переглянулись в недоумении. Ни одному из них не было понятно, почему так решила Дара, но Милош вдруг улыбнулся, кривовато, по-разбойничье. И Дара ответила ему тем же.